Голова пятнадцатая. Весь город затаил дыхание. Крысы и птицы молчали, ожидая начала этого представления. И закутанный в мантию коротышка в самом центре площади игрался в руке еще не зажженным факелом. Даже если его время еще не пришло, этот скрытый за мантией и капюшоном палач явно наслаждался всем процессом, ожидая своего часа засиять. «Долгой жизнью, ваше высочество!» премьер-министр Объединенных Королевств никогда не был глуп. Только увидев, как его встречают, то уже понял, что попал в ловушку. Второй принц империи заставил его пройти через весь город, словно его везла не королевская карета, а повозка для преступников. Его заставили спешиться в самом центре площади, где вот-вот разразится казнь, и он стоял тут не как почетный гость, а словно очередной смертник, ожидающий расправы, Но и смертью ему эта ситуация явно не грозила. Просто сложив два и два, он тут же нашел причину всего этого театрального представления. Второй принц хотел его растоптать, унизить. Публично, при всех, во всеуслышание растоптать его авторитет, который он в этом месте создавал. Хотел уничтожить его в глазах всех остальных. Хотел показать, что именно воявленной королевской семьи Не стоит даже одного серебреника. Единственное, что он не понимал, почему, для чего принцу так стараться, или, если сказать вернее, для кого стоило этому мужчине преклонить колено и поприветствовать сына империи услужливо склонившись без тени непочтения. Он получил возможность поднять голову и смог увидеть его взгляд холодный и отстраненный. Взгляд, которым смотрят на муравьёв под ногами. Такой взгляд опускался на его плечи, и ещё один, очень любопытный, даже немного приветливый, но удостоилась его не королевская семья, а одинокий гоблин, стоящий прямо за их спинами. Вместе с королевой и её премьер-министром из кареты вылез низкорослый гоблин в странном деревянном доспехе. Его голову закрывал шлем с опущенным забралом, А сам он не стал присоединяться к толпе своих собратьев, опустив взгляд и заметно побоевясь, он украдкой осматривал окрестности, прячясь за спиной этих двоих.、И、именно на этого гоблина смотрел сын империи, и именно из-за него его воскомерный взгляд получился интересом. Впрочем, почти сразу этот интерес заблестел игривым, почти насмешливым оттенком. Я послал вам птицу тогда вно, сказал он, смотря на преклонивших колено сверху вниз. Наконец-то вы изволили явиться. Прошу прощения, вашего высочества, мы заставили вас ждать. Молодая королева тоже была не в восторге, что в ее отсутствие она попросту потеряла город. В него не только вошла чужая армия, но еще и ее командир теперь отчитывает их за опоздание перед всем народом. Подобное унижение было просто неслыханным. Возможно, если бы вы известили нас заранее, то мы смогли бы подготовить достойную встречу. Считая, что я должен докладывать о своих передвижениях кому попало, тут же ухмыльнулся принц, выказывая крайнюю степень своего пренебрежения. Разумеется, вы не обязаны. Тут же заступился за свою дочь премьер-министр. Я всегда знал, что эта земля не очень хорошо развита, продолжил говорить принц, перекинув ногу на ногу. Однако я не думал, что даже передвижение имперской армии останется для вас секретом. Как вы можете следить за своими землями, если не видите ничего дальше собственного носа? Это не потому, что мы слепы, ваше высочество, тактично парировал тот. Просто имперская армия. «Это не то, на что мы смеем смотреть». На лице принца проскочила легкая усмешка. «В самом деле», — сказал он, утвердительно кивнув, «ничто в этом мире не может сравниться с мощью Империи, и простые смертные не могут так просто на нее смотреть». Медленно сместив взгляд со своего оппонента, второй сына Империи, выжидательно посмотрел на стоявшего за ним гоблина. Вы согласны?» «Э-э-э-э-э-э-э-э-э». <звы> <звы> Поймав на себе этот взгляд, гоблин немного вздрогнул и чуть не шарахнулся назад. Услышал вопрос и замер. Втянул шею и растерянно посмеялся. Почесал затылок и нервно-укратко поглядел на окружающих людей. А затем в завершении впился взглядом в пример министра объединенных королевств, словно выпрашивая у него помощи. Вся эта череда действий была столь неловкой и поспешной, что второй принц снова и дважды смог подавить смех. Я слышал, что местные гоблины крайне необычные, сказал он, не дав этому монстру помниться или получить помощь. Я вижу, что вы умны, иначе как бы вы смогли создать такие вещи. вопреки всеобщему ожиданию, второй принц, который только что бесконечно оскорбил королевскую семью, Переключившись на кучку гоблинов, не стал над ними насмехаться, а напротив, стал им льстить. Да еще и таким очевидным, самым бессовестным образом. Поведя рукой, он дал всем понять, что говорит о доспехах, которые носят на себе эти монстры. Вы умны, вновь повторил принц. Вы не взяли свое оружие, показав желание с нами говорить, хотя я знаю, что вы очень сильны. Верно? улыбнулся он, разведя в стороны руки. «Э-э-э», <связь> выдохнул гоблин, но в этот раз не так сильно растерялся и утвердительно кивнул. «Гоблины сильные», — гордо сказал он, но все еще немного смущаясь. «Я так и знал», — кивнул с улыбкой принц. «Умные и сильные». Тоже, сузив глаза, он с прищером покосился на двух человек, стоявших между ними. стоять за спинами таких как они медленно сказал он чекани каждое слово разве это не позор всего несколько резких слов всколыхнули площадь словно разорвавшаяся бомба множество людей стали шептаться и теперь даже последний дурак понял что происходит эта армия прибыла сюда за гоблинами но не для того чтобы с ними сражаться а чтобы сделать их своим союзником Сильный должен общаться с сильным, продолжал говорить принц. Вообще не заботься о шипатках на площади. У империи огромное количество врагов, но и союзников у нас не меньше. Каждый, кто верен империи, получает немыслимое количество наград. Все, что только пожелаешь, легко можно получить. Нужно только присягнуть наверность империи и верно ей служить. Откинувшись назад, второй принц. Сложил руки на груди и кивнул головой в сторону возведенного для казни Эшафота. Сколь щедро империя даривает союзников, столь же жестоко она наказывает своих врагов. Указав на прикованных к столбам демонов, принц не постеснялся показать на лице жесткую улыбку. Они тоже сильные, они тоже очень могущественные и властны, но вместо дружбы с империей Они решили стать для нее врагом». Оторвав взгляд от закованных в цепи и кандалы монстров, он вновь посмотрел на Гоблина. «Сколько бы ни было у наших врагов сил, у Империи всегда найдутся цепи, способные эту силу сдержать». В очень высокомерной манере он пристально посмотрел прямо в глаза этому монстру, не нашедшему в себе храбрости даже снять перед ним шлем. «Что скажешь?» «Вождь могучего гоблинского племени. Ты с этим согласен?» Вопреки его ожиданиям, монстр перед ним снова как-то чересчур сильно смутился. Вновь стал украдко озираться по сторонам, а затем и вовсе обернулся назад, словно думал, что разговаривает не с ним.、И、«Я?» — неловко спросил он, когда смог наконец собраться с духом и указал себе на грудь указательным пальцем. «Только ты сейчас стоишь передо мной», — ответил второй принц, закапывая поглубже вспыхнувшее в груди раздражение. «Очевидно, что ты самый сильный и смелый из всех своих собратьев. Только тебя и можно называть вождем». «Хе-хе-хе-хе»,、э -э — -э -э. глуповато засмеялся тот, вновь начав тереть себе затылок от смущения. «Вонючий не вождь!» «Да?» — переспросил принц, глядя на опустившего голову гоблина. А кто? Монстр перед ним тут же поднял взгляд, его глаза сверкнули даже через забрало деревянного шлема. «Отамон!» «Вот как!» хохотнул принц, видя вспыхнувшее в этом туповатом монстре ребячество, решив, что гоблин перед ним просто придумал себе странное прозвище. Впрочем, на такие вещи ему было абсолютно наплевать. Резко хлопнув в ладоши, он мгновенно собрал все внимание на себя. Я знаю, зачем вы все собрались! Громко закричал он, донеся свой голос до каждого слушателя на площади. Повернув голову и опустив взгляд на Гоблина, он улыбнулся и также громко сказал: "Вас хорошо встретили и пригласили как гостей. Вы уже должны были понять, каково это быть для империи другом". Вновь повернув голову, он тут же стал максимально серьезен. и, посмотрев на прикованных к столбам демонов, дал отмашку ждущему своего часа палачу. «А теперь настало время для всех вас стать свидетелем того, каково это — быть для Империи врагом!»